ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОТРАЖЕНИЕ. ГЛАВА ПЕРВАЯ. В этот раз я был готов к нашей встрече. Я даже пытался уснуть как можно скорее и жалел, что под рукой не было снотворного. Кай старался сидеть как можно тише, но все равно само его присутствие заставляло прокручивать в голове бесконечные сценарии моего возвращения. Как там Катя? Что с моими сыновьями? Не грозит ли им опасность, ведь они остались в разрушенном мире и так бесконечно по кругу. Я уже хотел плюнуть, встать и выбираться из лаборатории своими силами, без помощи и подсказок. Но в какой-то момент вдруг ощутил, что небо над головой вдруг стало сиреневым. Захар был в спортивной одежде, точно такой же, в которой тренировался. Вид у него был запыхавшийся. Разве теперь в этом есть необходимость? — спросил я, улыбнувшись. — Ты тренировался, что ли? — Мы — это то, во что мы верим, — улыбнулся он в ответ. — Чтобы видеть себя таким, как я привык, приходится тренироваться. Возможно, со временем я научусь убеждать себя в чем угодно, но пока до этого далеко. — Ты говорил, что твоя программа должна была уничтожить систему перемещений, закрыть дыры, — продолжал я. «Вместо этого она напечатала какую-то черную книгу», — сказал я. «Что она такое?» Захар посмотрел мне в глаза. «Как я и сказал, она — это и есть уничтожение программы», — ответил он. «Я ведь не сказал, как именно это будет реализовано, так?» «Пожалуй», — неохотно согласился я. «Когда я понял, с чем мы имеем дело, я нашел способ немного подстраховаться». Любой, кто продолжал бы программу без меня, вынужден был бы опереться на оставленные мной данные. Но я, конечно же, довольно серьезно зашифровал их. Все это время они пытались сломать этот шифр. «Зашифрованные данные — это и есть книга?» — уточнил я. «Читая которую, люди вдруг остро желают покончить с собой?» «Верно», — кивнул Захар. «Это если опустить некоторые важные детали». «Все равно не понимаю», — сказал я. «Может, стоило поставить шифр попроще? Они бы сами напечатали книгу и сами погибли бы без нашего участия». Захар вздохнул и грустно посмотрел на горизонт. «Если бы все было так просто, мне бы и умирать не пришлось», — грустно произнес он. «Нет, Гриша, они должны были поверить в собственный хитрый план. Только благодаря этому они потеряли бдительность». Обрели нетерпение и залезли в расставленную мной ловушку. Хитрый план. Я поднял бровь. Им казалось, что это они тебя ведут, что ты веришь в свое чудесное спасение, в побег и душевную доброту окружающих людей, которые помогли тебе в критический момент. И, конечно, они были совершенно убеждены, что ты — мое орудие для запуска плана коварного похищения важнейших результатов моей работы. «А разве это не так?» — усмехнулся я. «Так-то оно так», — кивнул Захар. «Но детали важны. Очень». «Что такого написано в книге?» — решился спросить я. К моему удивлению Захар ответил. «Там вербальная формула на нескольких языках, которая позволяет живому человеку его почувствовать прямую информационную связь с основой мира». «С чем?» с тем местом, где мы сейчас находимся, Гриша, и где многие из нас бывали во сне. Для бодрствующего человека прямое осознание такой связи мучительно. Это можно сравнить с отключением анестезии во время операции. Человек остро осознает существование здесь как естественное, а свое пребывание в верхнем мире как вынужденную мучительную меру. Такое невозможно долго терпеть. Больше того. Таким знанием очень хочется поделиться. Я задумался на секунду. «Ты страшный человек, Захар», — сказал я. «Спасибо», — кивнул он. «Мне нужно быть страшным, иначе нашему миру конец». «Допустим, от одного из них мы избавились», — продолжал я. «Но ведь это еще не победа, так?» Захар загадочно улыбнулся и посмотрел мне в глаза. В его широких черных зрачках вдруг появились звезды, в изобилии высыпавшие на небосводе. Этот переход от сиреневой облачности к чистому небу был таким стремительным, что я охнул. — Не от одного, — сказал Захар. — Смотри. Мы стояли на высоком холме. Свет от звезд стал таким ярким, что я легко разглядел, что внизу, где раньше была темнота, течет широкая река. На ее песчаных берегах стояли голые люди. Их было не очень много, может, несколько десятков. Они явно были растеряны. «Это они?» — спросил я. «То, во что они превратились», — сказал Захар. «Процесс перехода сюда можно сравнить с этапом эволюции звезд. Эти?» — он кивнул на людей. Сбросили внешнюю оболочку раньше срока и теперь не вполне осознают свое новое состояние. «Ну Но как?» «Организацией, которая пыталась заполучить оружие, рулили настоящие параноики», — вздохнул Захар. «Они не доверяли даже своим. У того парня, который открыл книгу на груди, были установлены камеры высокого разрешения и микрофоны. Это было условием, почему его пустили одного в первый ряд, если понимаешь, о чем я». «Они прочитали текст одновременно», — выдохнул я. «Верно», — улыбнулся Захар. «К счастью для рядовых членов организации и для управленцев среднего звена, запись не велась, иначе там было бы куда больше народу». Он снова кивнул вниз. Какое-то время я молча наблюдал за людьми внизу, собираясь с мыслями. Ясно, что еще далеко не все закончено, а я устал от намеков и недосказанности». «Хорошо, что ты не ушел», — неожиданно сказал Захар. «Куда ушел?» — спросил я. «Обратно, к себе, со своим другом», — ответил он. «Дело даже не в том, что ты нужен здесь и без тебя никак». «А этого недостаточно?» — улыбнулся я. «Я начинаю понимать природу, угрожающей нам опасности», — продолжал Захар. «И знаешь, эта штуковина может быть страшнее, чем я думал». «Штуковина? Ну...» Ни штуковин». Захар развел руками. «Я не знаю, как это назвать. Скажем, некая разумная сущность. Так вот, я, кажется, понял, что ей надо». «Ну, начинается». Я обреченно вздохнул. «Почему это не могло закончиться просто тем, что мы уничтожили верхушку злодеев?» «Потому что они всего лишь инструмент, которым легко пользоваться, опираясь только на одну жажду власти». «Они пользовались тобой», — напомнил я. Да, Захар вздохнул. Кроме жажды власти, есть еще жажда знаний. И меня на нее зацепили. Разница между нами только в том, что я смог соскочить, сам. Когда понял, к чему все идет, к сожалению, слишком поздно. Захар посмотрел на небо. Там все так же клубились фиолетовые облака, но, как мне показалось, стало заметно светлее. — Время на исходе, — сказал Захар. Я постараюсь рассказать больше в следующий раз. — Что нам делать? — спросил я. — До следующего раза. — Выжить, — ответил Захар. — Это будет непросто, поэтому для начала вам нужно выбраться из того места, где вы находитесь. Вас готовится штурмовать. — Но кто? — растерянно спросил я. — Ты же сказал, что все руководство организации, которое... «Кроме организации, есть еще госслужбы, которому выжившие функционеры могли предоставить насчет вас недостоверную информацию, просто чтобы использовать их ресурсы. И сама организация, боюсь, что слишком устойчива, чтобы развалиться от одного удара. Кроме того, как я уже сказал, ее кое-кто поддерживает». «Как нам уйти?» – спросил я. «Через это место», – сказал Захар. «Только на него. Вам придется стать ходаками. «Другого выхода нет. Когда ты проснешься, ты поймешь, как».